«Да, она назвалась двоюродной сестрой!» Мисс Силвер опять слегка кашлянула. «Мисс Тереза Джослин, я полагаю!» «О!» – воскликнула мисс Коллинс, несколько растерянно. «О! Я ничего не сказала! Я уверена, что даже не помышляла!» Мисс Силвер улыбнулась. «Вы упомянули имя Джойс и назвали имя Энни!» Вы должны меня простить, если я не смогла удержаться и сложила два и два. Газеты много писали о возвращении леди Джослин после того, как ее оплакивали в течение трех с половиной лет и о том факте, что особо похороненная под ее именем была незаконной родственницей семьи по имени Энни Джойс, удочеренной Терезой Джослин. Мисс Коллинс была совершенно ошеломлена. «Я уверена, что никогда бы не сказала ни слова, если бы только думала, и мне должно быть просто вырвалось у меня непроизвольно, я бы ни за что не раскрыла тайну, после того, как дала слово и все такое». После того, как дали слово, мисс Коллин скивнула. «Джентльмену, который позвонил мне и назначил встречу с леди Джослин». Он не назвался, и я спрашивала себя, не был ли это сам сэр Филипп, потому что, конечно, мы читаем о баронетах, но я никогда ни с одним из них не разговаривала, если только сейчас это был не он. Мисс Силвер слушала с большим вниманием. Прошу вас, что он сказал? Понимаете, я написала леди Джослин, надеюсь, это не покажется вам навязчивым с моей стороны. «О, я уверена, что вы никогда бы не позволили себе быть навязчивой!» Мисс Коллинз благодарно кивнула. «Ну, я подумала, что имею право. Ну, после того, как вырастила Энни...» «Что он сказал?» и «Я написала ей, сказала, кто я такая, и попросила разрешения приехать и повидаться с ней, чтобы услышать что-нибудь о бедной Энни. И, конечно, я ждала ответ и гадала, что она ответит. А потом позвонил тот джентльмен, Когда моя сестра болела, я поставила в доме телефон. И та леди, что живет теперь на первом этаже, платит за него половину. Так что это не так уж дорого. И с тех пор, как умерла Кэри, я не была так уж одинока, зная, что можно позвонить друзьям, если захочется. Поэтому я написала вверху письма телефонный номер, и он позвонил мне, как я уже сказала. Но он не называл никаких имен, только сказал, что леди Джослин со мной видится, и не могу ли я приехать на вокзал Этерлоу без четверти четыре и держать в левой руке газету, чтобы он меня узнал. Газета лежала аккуратно, сложенная рядом с ней. Глазами мисс Силвер на миг обратились к ней, а затем вернулись к мисс Коллинз. У них было написано «Самое благодарное внимание». Конечно, как я ему сказала, это совершенно излишне, потому что если леди Джослин настолько похожа на бедную Энни, что сэр Филипп не мог отличить одну от другой, то я узнаю ее в первый же момент, как только увижу. А он сказал «О, в самом деле?» А я ответила «Разумеется, узнаю, потому что в одной из газет был портрет леди Джослин, и я бы узнала ее где угодно». Из-за схожести с Энни, понимаете ли, те же самые черты лица, а это такая вещь, которая не меняется. С того самого времени, как я стала о ней заботиться, когда ей было пять лет, у Энни были эти самые черты. Вы знаете, некоторые маленькие девочки сильно меняются. В один год они толстенькие, на другой похудеют, так что их с трудом можно узнать. Но только не Энни, у нее были характерные черты лица. а черты не меняются, и у леди Джослин такие же. Поэтому я сказала тому джентльмену «хорошо, я буду держать газету, хотя в этом нет необходимости, потому что я узнаю ее повсюду». И что же он вам ответил? Мисс Силвер продолжала смотреть все так же заинтересованно. Нелли Коллинз подалась вперед. Она наслаждалась. Ее жизнь была уединенной и замкнутой. Она очень скучала по своей сестре Кэри. Миссис Смиттерс, которая занимала комнаты у нее на первом этаже, любила поговорить, но она никогда не хотела слушать. У нее восемь детей. Все были замужем или женаты и проживали в разных частях света, так что поток семейных новостей никогда не иссякал. Рождение, болезни, помолвки, несчастные случаи, повышения, крестины, похороны, удачные и неудачные происшествия, школьные призы, крушение бизнеса, пагубное увлечение зятя стриптизершей. Всему этому не было конца. И Нелли порой находила это несколько устрашающим. Чистым бальзамом на душу был рассказ своей собственной истории, этой спокойной, заинтересованной леди, которая, похоже, не хотела ничего другого, кроме как слушать. Поезд уже не раз останавливался, но никто не входил в их купе. Мисс Коллинз доверительно наклонилась вперед и сказала. «Ну, и он спросил меня, сильно ли тот портрет похож на Энни?» И я сказала, «Да, похож». А он спросил, как, на мой взгляд, могла бы я отличить одну от другой. «Ну, то есть леди Джослин, от Тенни, вы понимаете?» И я сказала, что по портрету нет, не смогу, но если бы мне пришлось увидеть их обеих, я бы довольно быстро отличила. Он спросил, как, и я сказала, ну, это же очень просто. И тогда он засмеялся и сказал, что ж, вы сможете отличить леди Джослин, когда ее увидите. Очень приятный джентльмен по голосу, и я подумала, может, это сэр Филипп? Как вы думаете, это мог быть он? Мисс Силвер кашлянула. — Я право затрудняюсь сказать. Нелли Коллинз явно порадовала бы, если бы ее поддержали в мысли, что она говорила с баронетом. Она почувствовала легкое разочарование и продолжила, чтобы заглушить его. «Ну, я бы подумала, что это он. Возможно, я смогу спросить леди Джослин, когда увижу. Как вы думаете, удастся мне это сделать?» «О, да». Я думаю, это действительно мог быть он, судя по тому, что он спросил меня, рассказывала ли я кому-нибудь о том, что ей написала, и попросил никому не говорить, что я поеду с ней встретиться. Он сказал, что они пережили ужасные времена со всеми этими репортерами. Так звучит, что это мог быть сэр Филипп. Не правда ли? Серый чулок проворно завертелся. Мисс Силвер промолвила. Да. Так что, конечно, я пообещала, что не скажу никому ни слова. И не сказала даже миссис Смиттерс. Это та леди, которая занимает у меня первый этаж. Тот, который раньше занимали Джойсы. Она неплохая женщина, но нельзя не признать, что она болтушка. А сплетни так легко распространяются... Вы совершенно правы. Я думаю, вы поступили очень мудро, что не стали говорить с ней об этом. Мисс Силвер кашлянула. Вы только что сказали, что могли бы всегда уверенно отличить Энни Джойс от Леди Джослин. Скажите, вы имели в виду какую-то особую примету, нечто, что может безошибочно идентифицировать мисс Джойс? Нелли Колин сделала неопределенное движение головой. Как бы там ни было, она садила себя. крепко сжала губы и откинулась на сиденье. Через некоторое время она сказала, «Я ничего такого не говорила». «О, нет, конечно, нет. Я только думала о том, каким трудным может быть достоверное познание. Газеты были очень сдержаны, но мне кажется, что членов семьи не сразу удалось убедить в том, что возвратившаяся женщина именно леди Джослин. В этом случае всякое особое знание, которым вы обладаете». могло бы быть очень ценным. Впервые за много лет Нелли Коллинс почувствовала, что ее считают важной персоной. От этого у нее немного закружилась голова, и щеки явно зарделись. И «Именно это я ему в сущности и сказала. Меня не обмануть, — говорю я, — ни за что на свете!» Он рассмеялся, очень приятно должна заметить, и сказал, «Вы очень категоричны, мисс Коллинз!» «Это меня так зовут, Нелли Коллинз». А я ответила «Конечно», но не сказала ему «Почему». «Только это само собой разумеется, когда ты растишь ребенка с пяти лет, и моешь его, и одеваешь, и все делаешь. Так что если есть что-то, что надо знать, то ты это знаешь. Не так ли?» Мисс Силвер уже собралась сказать «Да, конечно», когда поезд еще раз затормозил. Но на сей раз платформа была переполнена людьми. Не успел он остановиться, как дверь рывком открылась, и несколько человек втиснулись в купе, не только занимая свободные сидячие места, но и все остальное пространство. Мисс Силвер убрала свое вязание, а Нелли Коллинз подхватила свою газету. Дальнейший разговор стал невозможен. Но, когда они прибыли на вокзал Ватерлоу, мисс Коллинз уже на платформе обернулась, чтобы учтиво попрощаться с мисс Силвер. «Всегда так приятно иметь хорошего собеседника в путешествии. Быть может, мы еще встретимся, если вы поедете навестить свою племянницу». Мелкие аккуратные черты мисс Силвер выразили вежливый отклик. Было крайне милове, маловероятно, что она повторит свой визит Gladys. По крайней мере в обозримом будущем, но она не считала необходимым об этом говорить. Я живу совсем недалеко от станции. Любой вам укажет магазин дамской рукоделия, лавандовые синие занавески. А зовут меня Колинс Нелли Колинс. Мисс Силвер ничего не оставалось, как отплатить ответной любезностью, Аннелли Колинс тут же открыла сумку и нашла карандаш с бумагой. «Пожалуйста, запишите ваши координаты. Я так плохо запоминаю имена!» Мисс Силвер написала свое имя четким, разборчивым почерком. После секундного размышления она прибавила и адрес. Монтегю Мэншенс, 15, Вест Стрит. Мисс Коллинз засунула клочок бумаги за маленькое зеркало в кармашке сумки и несколько бурно пожала спутнице руку. — О, я надеюсь, что мы все-таки еще встретимся! Мисс Силвер ничего не ответила. Немного хмурясь, она зашагала по платформе. Впереди в толпе маячил букетик ярко-синих цветов на шляпке Нелли Коллинз. Он появлялся, исчезал и вновь появлялся, как нечто подпрыгивающее на волнах в зыбком море. Вскоре она потеряла его из виду. В самом деле, на платформе было очень людно – много американских и канадских солдат, французских моряков в их очень привлекательных шапочках, больше походящих на шотландские береты с красным помпоном на макушке, и поляков – забавно было видеть их довольно смуглые лица на фоне очень светлых волос. Все было весьма интересно и совершенно космополитично. Мисс Силвер бросила взгляд на большие часы и увидела, что уже без десяти четыре. Опуская взгляд, она в последний раз мельком увидела в толпе букетик цветов на шляпке Нелли Коллинс. А может быть, это был уже не он? Точно было не разобрать.